Глава 23. Лучший способ убедить жену сделать генеральную уборку квартиры рассказать ей про заначку, которую спрятал неизвестно где. Анекдот из интернета Легли мы все поздно, часов 12 ночи, если не позже. Такой насыщенный событий в -день, конечно же, никак не мог закончиться без проблем. А потому не успели мы, слуги, расслабиться в своих постелях и попытаться заснуть. Как сверху послышался шум, а за ним — крики и звуки, похожие на стрельбу. Я ж подскочила в своей постели при выстрелах. Что за чушь? Откуда здесь, в магическом мире, оружие, похожее на земные пистолеты? Техника тут находилась в зачаточном состоянии. И огнестрельного оружия не существовало. Даже самого простого и примитивного. Все делалось исключительно с помощью магии. Однако же... «Вон там, сверху. Явно стреляют. Не галлюцинация же у меня». Естественно, вместе с остальными слугами я оказалась в коридоре. Выскочила, чтобы проверить, все ли в порядке, не нужна ли моя помощь. Мы стояли в пижамах и ночнушках, недоуменно приглядывались и совершенно не хотели отправляться наверх, чтобы узнать, что там произошло. Ну или происходило, потому что действие явно не закончилось еще. И непонятно было, остался ли кто-нибудь из господ в живых. Звуки стрельбы переместились на лестницу. Народ напрягся. Никому не хотелось попасть под горячую руку тому идиоту, что полилось из пистолета. По дому пронесся зловещий хохот. Я поняла, что дед снова развлекался. Поняла и немного выдохнула. Раз это дед, значит, мне ничего не грозит. Ну, почти. «Наверное. Если до Стивена дойдет, кто тут дурью мается, то они с дмяном меня прибьют. Тут и дед не поможет». «Двое разгневанных мужиков — это, блин, сила. Мне, конечно, как обычно, не повезло. Впрочем, где я, а где везение?» Стивен, взъерошенный, растрепанный, со сверкавшими алым глазами, порванный в нескольких местах пижаме, появился в коридоре для слуг уже через несколько секунд после моих пораженческих мыслей. Ураганом пронесся по коридору. В правой руке он действительно держал пистолет, еще дымившийся. Отлично. Мой брат стащил из другого, техногенного мира огнестрельное оружие. Не сказать, чтобы законы это запрещали. Но и не одобряли. И наказать могли, как самого Стивена, так и весь род, если подобное оружие станет причиной чьей-либо гибели. Мой ненаглядный братец, между тем, широким шагом прошел мимо всех слуг, перепуганно друг к другу, и пристально уставился мне в глаза, словно палач, пытавшийся выяснить, как лучше прибить нахальную жертву. «Значит так, да?» Не знаю, что именно он там увидел, но внезапно он криво усмехнулся. «Отлично. Сама обрадуешь лорда. Иди вперед. Ну?» «Да не вопрос. Пойду. И Дамиану, припомню его поцелуи. И тебе, милый братик, найду, что сказать. Не волнуйся. Дед собрал на тебя. Достаточно компромата». С этими мыслями я распрямила плечи, гордо вздернула подбородок. И чеканий шаг направилась к лестнице. Моё настроение резко изменилось. Я больше не боялась. Теперь я хотела убивать. Вы, два бормота, не стой связались. «Попробуйте прибить, я смогу ответить». Демян обнаружился в своей комнате, ничем особо не отличавшись от остальных спален на этаже, разве что размеры были побольше. Как и Стивен, он сверкал глазами, но был менее растрепан. «Она все помнит», — с этими словами Стивен захлопнул дверь. Едва я перешагнул порог. «Это дед, я уверен». Демян повернулся ко мне в мое лицо своим фирменным «я тебя сейчас прибью взглядом». Наивный. Это со слугами могло сработать, но уж точно не со мной. Годы жизни на земле закалили мой и так нелегкий характер, а желание прибить одну наглую чешуючатую сволочь лишь укрепило мою решимость посылать всех лесом. А потому я ответил Дмиану таким же взглядом, ничуть не боясь возможных последствий. «Ты повзрослела» последовал задумчивая. Все мы взрослеем, особенно когда нас предают, отрезал я. Стивен, стоявший рядом со мной, закашлялся. Трус. Дмян поморщился, словно я напомнил ему о досадном промахе, которую он надеялся побыстрее забыть. Послушай, Витария, Виталина, отрезала я. Я работаю у тебя под этим именем. Витка, Стивен не лезь обернулся я к любимому братику привел выяснять отношения так молчи тогда добавил ехидно ваша светлость в комнате захохотал призрачный дед стивен вздрогнул нервы кому-то лечить надо дмян нахмурился зачем ты вызвала призрака спросил он недовольно «Развлечения деда явно не пришлись ему по душе повеселиться захотелось отрезал я Ни одному же тебе развлекаться. Ого, и можешь не смотреть так. Я прекрасно поняла, для чего все эти постоянные сборы и встречи с многочисленными невестами. Обойдешься без моей ревности. Ты ее не заслуживаешь. Виталия. Виталина, ваше сиятельство. Если ты забыл, у нас с тобой контракт. И длится он будет. Еще долго. Контракт можно разорвать. В любой момент. Я согласен выплатить неустойку. Тогда я пойду искать работу в другом месте. Ой, колечки пара, из носа. Его сиятельство гневаться изволит. Что ж, исключительно его проблемы. Обойдется без моего прощения. Ты моя невеста. И смотрит. Так, словно говорит. Только попробует опровергнуть. Серьезно? Заломила я бровь, вспомнив дедушкины уроки после того, как я увидела, как ты в засос целуешься с другой. Ты точно ничего не перепутал? Даже магическая клятва была на моей стороне. Зато дом тебя принял. Выдвинул аргумент раздраженный Домиан. Ты даже сейчас можешь зайти на третий этаж. Ах, третий этаж. Признак высшего доверия. Только кто сказал, что мне это доверие нужно? Обойдусь без этой привилегии. И вообще, мне пора спать. «Я, ваше сиятельство, всего лишь прислуга. Мне вставать завтра рано». Стивен выругался. дмян, сдвинул брови, сделал шаг вперед. Протянул ко мне руку, как бы пытаясь остановить. В следующий миг, под потолком, сверкнула молния, громыхнул гром, и на обоих мужчин полилась вода. Холодная, почти ледяная вода. Пара капель попала на меня. «Спасибо, деда». поблагодарил я и беспрепятственно вышла из комнаты. «Спать! Мне пора спать!»